Негодяй, я уже говорил в одном из моих отчерков, что начальнику сыскной полиции нередко приходится фигурировать в роли исповедника. Иной раз самые сокровенные тайны поверяются ему клиентами. В этом отношении мне вспоминается следующий характерный случай. В 90-х годах, как-то осенью, начальник Петербургской сыскной полиции Филиппов был в отсутствии, и я заменял его. Приемные часы в мой кабинет вошла элегантно одетая дама с густым вуалем на лице. Сев в предложенное кресло, она приподняла вуаль, и я увидел перед собой лицо, не лишенное следов былой красоты. На вид ей было лет 40. «Я приехала к вам», — сказала она с большим волнением в голосе, «по весьма щепетильному и мучающему меня делу. Но ради самого Господа все-все, что я вынуждена буду рассказать вам, должно навсегда остаться между нами. Этого требует и моя женская честь, и доброе имя моего мужа и детей. Вы можете, сударыня, говорить с полной откровенностью. Поверьте мне, нередко по долгу службы приходится выслушивать самые откровенные признания людей, и, разумеется, все ими сказанное не идет далее этих стен. «Хорошо, я вам верю, но мне так трудно говорить», и дама, вынув из сумочки флакончик с английской солью,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 Я выразила было желание немедленно обратиться к вам, но мой друг горячо запротестовал. «Ради Бога, не делайте этого. Разве вы не понимаете, что это наша гибель? Ну, сцапают негодяя, отсидит он в лучшем случае несколько месяцев, а затем, выйдя из тюрьмы, а может быть и ранее того, непременно исполнит свою угрозу и отомстит». «Как ни грустно, а требование его исполнить придется. Послушайте меня, я верно вам говорю».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 и понесет уже тогда судебное наказание». Моя собеседница согласилась на эту программу, и мы расстались. Я отдал соответствующее распоряжение, и три агента дежурили в среду в летнем саду, один у входа, двое фланируя по аллеям на приличном расстоянии от обозначенной скамейки. В 12 часов появилась дама, села на скамейку, подбросила под нее конверт и незаметно ногой нагребла на него сухих листьев, после чего исчезла. В час появился какой-то тип, прошелся несколько раз взад и вперед, внимательно оглядываясь, и непринужденно сев на скамейку, закурил. Посматривая по сторонам, он пошарил тросточкой под ней и вскоре уронив палку, нагнулся и вместе с нею поднял и конверт, каковой быстро сунул в карман пальто. Посидев еще минуты две, он встал и, играя тросточкой, направился к выходу.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 «Кто же он такой?» «Я все утро был занят, сударыня, а потому не успел его ни допросить, ни видеть. Но я сейчас его вызову и допрошу при вас. Ах, нет, я лучше уйду, а то как-то неловко. Напротив, сударыня, останьтесь, так будет лучше». «Вы думаете?» «Конечно». «Ну что же, хорошо», — сказала она нерешительно. «Я велел привести арестованного. Минут через десять в кабинет вошел молодой человек лет 25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 и, встав шатающейся походкой, направилась к выходу. «Как ваше имя? Где вы живете и кто был фотографом?» Спросил я сурово арестованного. Он назвал себя, указал адрес и выдал приятеля. Я записал и, позвонив, вызвал агента. «Отправляйтесь по этому адресу, произведите тщательный обыск и непременно отберите фотографии, подобные этой. Я протянул агенту записанный адрес и фотографию, переданную мне дамой». «Разыщите и соответствующий негатив, конечно». «Излишние предосторожности», — иронически сказал арестованный. «Поверьте, что если отпустите меня, то я и думать забуду об этой дурище». «Да разве можно верить таким типам, как вы?» «Ведь это такая гнусность». Пытались неудачно альфансировать несчастную женщину, затем не более удачно прошантажировали ее и, наконец, влипнув, подло озлобились и принялись наносить ей удары по самым больным местам. Какая гадость. Конечно, я должен исполнить ее просьбу, хотя бы для того, чтобы не передавать огласке всю эту историю. Но помните, что если вы только вздумаете дать о себе знать, то не только немедленно я вас арестую, но и отбыв в тюрьму, вы будете высланы административным порядком и лишены права въезда в столицы. Не забывайте, что 200 рублей, отобранные у вас, были заранее переписаны и засвидетельствованный список их мне представлен. Вот он.